Он вдруг замолчал и стал пристально смотреть поверх моей головы. Свет лампы прямо падал на его лицо, и оно было так напряжено и неподвижно, что его можно было принять за классическое лицо олицетворение энергии и ожидания. «В чем дело?» — воскликнули мы оба. Я видел, когда Холмс опустил глаза, что он хотел подавить в себе взволновавшие его чувства, Лицо его было серьезно, но глаза сверкали радостным торжеством. «Простите увлечение знатока», — сказал он, указывая рукою на линию портретов, покрывавших противоположную стену. «Ватсон не хочет допустить, чтобы я понимал толк в искусстве, но это просто зависть с его стороны, вследствие несходства наших взглядов на этот предмет». «Ну, а эта коллекция портретов поистине великолепная!» «Я очень рад, что вы это находите», — сказал сэр Генри, смотря с некоторым удивлением на моего друга. «Я не имею претензий на должное понимание искусства и был бы лучшим судьей относительно лошади или бычка, чем относительно картины. Я не знал, что вы находите и на это время». Если я вижу что-нибудь хорошее, то и оцениваю его, а теперь вижу нечто хорошее. Держу пари, что та дама в голубом-шелковом платье работы Кнеллера, а толстый господин в парике Рейнольдса. — Это все, вероятно, фамильные портреты? — Да, все без исключения. — И вы знаете их имена? — Баримур. Наставлял меня в них, и я думаю, что хорошо выучил свой урок. Кто этот господин с подзорную трубою? — Это контрадмирал Баскервиль, служивший природные Вест-Индии. Человек в синем камзоле и со свертком бумаг, сэр Вильям Баскервиль, бывший председателем комитета в Палате Общин при Пити. А этот? Всадник против меня в черном бархатном камзоле с кружевами. О, с этим вы имеете право познакомиться. Это виновник всего несчастья, злой Гюго, породивший собаку Баскервилли. Вряд ли мы позабудем его. Я смотрел на портрет с интересом и некоторым удивлением. — Боже мой! — воскликнул Холмс. — Он кажется спокойным и довольно мягким человеком, но я уверен, что из глаз его проглядывал дьявол. Я представлял его себе человеком более дюжим и с более разбойнической наружностью. Не может быть никакого сомнения в подлинности портрета, потому что имя и год 1647 начертаны на обратной стороне полотна.